От этих изурочных посещений благочестивые старицы смущались, перешептывались между собою, собирались кружками, и, наконец, общее смущение дошло до ушей монастырского протопопа и матери казначейши. На общем совещании лиц, имеющих власть в обители, было решено с достодолжным почтением довести до сведения монастырского правителя Афанасия Григорьевича Сурмина, о соблазне, который возбуждают в помышлениях старец частые, продолжающиеся далеко за полночь посещения генерала. Для передачи же этого выбрали отца протопопа Симеона, как самого почтенного и уважаемого. Конечно, и отец Симеон, и мать-казначейша очень хорошо знали, что генеральские посещения — не составляли исключительного события, что послушницы, белицы и даже сами старицы вводили знакомства с мужским полом. Но эти знакомства покрывались всегда непроницаемым мраком и не мозолили целомудренных, завистливых глаз. Выслушал монастырский правитель челобитную обители и задумался, Случай щекотливый и опасный. Если промолчать обо всем и дойдут слухи до государя, то тогда чего доброго и головою поплатишься. Если же начать дело и поднять розыск, тоже может приключиться конец нехороший. Думал-думал монастырский правитель и решился на среднюю меру не молчать и дело не поднимать, а доложить самой государине об извете отца Симеона. Вразумится она его речам, все будет покрыто. Не вразумиться все-таки, не будет виноват или виноват в малости, ведь воровства не покрыл. Решившись на среднюю меру, Афанасий Сурмин, выбрав светленький денек, когда солнышко сияло весело и радостно, явился к государыне, и выложил перед нею всю речь отца Симеона осторожно, со всем почтением и тихостью. Но на государыню речи эти, к крайнему изумлению осторожного правителя, произвели страшное впечатление. Она сначала побледнела, потом покраснела, долго не могла от волнения выговорить слово, и, наконец, когда кровь, отхлынув от сердца, бросилась в голову, грозно крикнула. «Как ты смеешь, вор, говорить мне такие речи? Разве забыл ты, что у меня сын государь-наследник? Разве он не заплатит тебе?» не более не могла говорить и вышла в другую комнату, сильно захлопнув за собою дверь. В молельне или спальне государыня бросилась на кровать в истерических рыданиях. Правитель ушел а верная послушница, сестра Капитолина, принялась успокаивать и уговаривать царицу не обращать внимания на глупые речи. «Полна матушка-государыня! непоштокручиница что Плюнула бы в зенки непотребному! Тоже ведь правителем прозывается! А у самого завистны глаза у наших чернохвостниц! Вот что! Не слушай их!» — утешала Капитолина. Но чернохвостницы не угомонились. Не получив никакого ответа от правителя, который на все их расспросы только отмахнулся рукой да отослал в нечистое место, целомудренные старицы приступили к матери казначейше. Под влиянием их наговоров мать Маримьяна на другой же день отправилась в келью сестры Иннокене Елены. И, кстати, упрекнув ее за прошлое несоблюдение обительских уставов, за мирское платье, настрого запретила впредь принимать к себе безвременно царского генерала. Но не успела мать казначайшая выговорить до конца свою внушительную начальническую речь, как государыня с запальчивостью оборвала ее. Забыла черница, кто я. Вспомни, что все наше государево а государь за свою мать заступится, вспомни, что воздано стрельцам, а сын мой из пеленок уж вышел».